Земля — это большой эксперимент и творчество. Из многих сеансов регрессии мне известно, что ничего случайного нет, и фактически наша Солнечная система, все ее планеты и конкретно планета Земля созданы специально, по определенному плану и для определенных целей. Они это называют великим экспериментом. Так же, как и на Земле, все создавалось в рамках этого эксперимента по определенному плану, с участием источника и большого числа внеземных цивилизаций, далее внеземлян, которые выполняли конкретные работы. На Земле столько споров среди ученых и теологов о том, как именно появился человек, откуда и почему. Люди не могут найти некий консенсус о том, как же все-таки человек появился. Когда я понял из сеансов, как создавали человеческое тело, мне стало немножко забавно, потому что правы оказались все стороны споров. Так называемые «сеятели» из внеземных цивилизаций создали на Земле живых существ, которые эволюционировали и продолжают эволюционировать в соответствии с теорией Дарвина. Одновременно создавали и человека, поселив первую группу людей на Земле. Источник дал появившемуся новому телу возможность принимать в себя души. Таким образом оказались правы и дарвинисты, и креационисты, и сторонники инопланетного происхождения человека. Конечно, впоследствии экспериментов с геномом людей было много. Различные цивилизации пытаются менять и дополнять геном человека. Отсюда и столько находок параллельных ветвей человечества делают наши палеантропологи. При создании человека не стали ограничивать и дали возможность проявления свободы воли в рамках определенных сценариев. Далее начался эксперимент, что человек со всем этим сумеет сделать, какой опыт получит. Этот эксперимент идет до сих пор. Из сеанса. Андрей, вы сказали, что Земля уникальная. Действительно, такое чувство, что Вселенная, все цивилизации носятся вокруг Земли. Можете пояснить, почему Земля так всех манит, почему вся Вселенная вокруг Земли крутится, чем Земля всех так привлекает? Высшее Я. Вы знаете, что Земля, можно сказать, один из любимых экспериментов Создателя. Это не объяснить, но это чувствуется на уровне Создателя, мы же одно целое. И мы чувствуем, как он трепетно относится именно к Земле, именно к человечеству. Он очень сильно переживает и бережет их. Он очень много им прощает. Это может быть связано с тем, что именно на Земле вы чувствуете глубокий эмоциональный спектр. Если сильно любите, то очень глубоко. Если сильно ненавидите, то очень глубоко. Весь этот спектр. Если в других цивилизациях это, можно сказать, как какой-то уровень баланса, не настолько сильный, У вас есть эти перекосы. Вы уходите чувствами и эмоциями вглубь, глубже и глубже. А у других цивилизаций это все в балансе. И вот это и привлекает. Поэтому другие души очень хотят воплотиться на Земле. Потому что это значит чувствовать глубину эмоций. Это да, это потрясающе. С другой стороны, чем привлекает Земля? Это взаимосвязь. Все планеты взаимосвязаны, все галактики взаимосвязаны энергетически. Космическая сакральная геометрия. Земля построена в космосе с учетом сакральной геометрии. Все взаимосвязано. И вот если где-то происходит какой-то сбой, это отражается на других планетах, других галактиках. Это взаимосвязь с другой стороны. Сейчас все взоры устремлены именно на Землю, потому что, во-первых, она проходит эволюционный цикл своего развития, выходит на эти высокие уровни. Если раньше она проходила поднятие с уровня на уровень, и цивилизация уничтожалась, то сейчас вам дан шанс. Это тоже своего рода эксперимент, это впервые. Нигде во всех других цивилизациях такого не было. Именно вам дали впервые шанс пройти эксперимент в ваших физических телах, и мы очень, я сейчас говорю не только как высшее «я», я говорю как всеобъемлющее пространство Создателя, я говорю и от имени всех цивилизаций, И от всех высших я, и от имени всех светлых существ всего единого пространства Создателя. Мы сейчас все наблюдаем за вашим процессом перехода. И если в начале было очень сложно, то сейчас большая работа была проделана и очень успешно. Эта работа была проделана со всех сторон, параллельно, многомерно. Все приняли участие, особенно цивилизации, которые когда-то активно принимали участие в эволюции человечества здесь, на Земле. Это Сириус Это плеядианцы, это андромедианцы. Они сейчас принимают прямое активное участие в вашей эволюции. Если раньше арктурианцы не принимали участие в развитии человечества, как другие из перечисленных цивилизаций, и их просили, чтобы они приняли участие, потому что они обладают очень высокодуховной, высокочастотной энергией. Они очень древняя цивилизация, и они очень миротворческая цивилизация. Они наделены большой, мощной силой любви и света. Поэтому их пригласили, и они тоже согласились, потому что они тоже переживают за человечество, землян.